Глава пятая. Не сестра. Рада не закричала лишь потому, что ужас стальной хваткой сдавил ее горло. Ей хотелось верить, что она ошиблась, что темнота ночи и разводы на оконном стекле обманули ее глаза. Но нет. Бессмертный в самом деле стоял памятником собственному бесстрашию, крепко держав, цепившуюся ему в горло вампиршу, а потом... Едва различимые в тусклом свете луны силуэты размылись. Должно быть, в дело пошел газ. Пять вдохов для вампира, два для человека. Как долго бессмертный может не дышать? Как долго он может стоять неподвижно и держать тварь, грызущую его шею? Слава кинулся было на помощь, но Макс остановил его, сбив с ног, и потащил назад к автодому, подальше от распространяющегося газа. А Бессмертный все продолжал стоять, и казалось, что весь мир должен был замереть вместе с ним. Но Макс зачем-то продолжал что-то делать с котом, а где-то за занавеской неистовствовала мира, сдавленно всхлипывая и ударяясь о стены. Должно быть, прошла целая вечность, прежде чем там, в темноте, что-то упало на землю. Забывая дышать, Рада вжалась в стекло, но, видно, все равно было плохо. Что-то зашевелилось. — послышался невнятный, но крайне эмоциональный голос Макса. Мира перестала метаться и теперь лишь тихо шмыгала носом. Крупная фигура приближалась к автодому, и это был не вампир. Рада вскочила на ноги. «Бессмертный — это, несомненно, был он, и он действительно не умер там, где умер бы любой человек». Она была права все это время, в отличие от Макса, отца, бабули, Дмитрича, тех, кто иногда выступал на радио с разоблачающими речами. Бессмертный на самом деле оказался бессмертным и рада метнулась к двери, чтобы встретить его, но ночка решительно преградила ей путь. Нельзя. Опасно. Скоро те, кого повязанное так хочет увидеть, придут сюда сами. И они пришли. Дверь автодома открылась, пропуская внутрь восторженного кота, смертельно бледного Макса и бессмертного в залитой кровью майки, совершенно живого и невредимого. Щелкнул выключатель и рада зажмурилась. Даже тусклого кухонного светильника хватило, чтобы ослепить привыкшие к темноте глаза. Где-то на своем месте зашуршала затихшее было мира. Она буквально вывалилась с полки и, неуклюже протиснувшись между Славой и Максом, кинулась к своему спутнику. Казалось, она хотела обнять его, но замерла, так и не прикоснувшись к герою, и едва различимо сказала «Хорошая работа». Когда-то Дэн рассказал Ради про эффект зловещей долины. Тогда Рада не слишком хорошо поняла, о чем речь, но мира, сейчас казавшаяся слишком похожим на человека неживым существом, стала весьма наглядным примером. Еще более бледная, чем обычно, с покрытым испаренной лбом и покрасневшими от слез глазами, она говорила пустым и бесцветным голосом, а ее лицо не выражало ничего. Мирка, все хорошо. Она отвернулась и снова протиснувшись между охотниками, вернулась к кроватям, подняла взгляд с прежним безразличием, осмотрев ступеньки, ведущие наверх опустила голову и забралась в дальний угол максовского дивана, поджав ноги и обняв руками колени. Объясни. Руки Макса едва заметно дрожали, голос тоже. Бессмертный перевел на него все тот же печальный взгляд и улыбнулся, спокойно, умиротворяюще. Что именно? Зачем это спросил он, как будто не понимая единственного, о чем и сейчас думали все окружающие? и названный брат Рады дернулся, словно ударенный током. «Почему ты жив?» Слова прозвучали глухо, словно выдавленные сквозь стиснутые зубы. «Макс!» Бессмертный тяжело опустился на край кухонного дивана. «Я на самом деле бессмертный». Макс никогда не верил в возможность такого. Не верил настолько, что своими аргументами почти заставлял пошатнуться и веру Рады. «Почти». Неудивительно, что невнятные ответы друга смогли его разозлить и вид названного брата, его напряженные плечи, слегка сгорбившаяся спина, руки с дрожащими пальцами, будто пытающимися не сжаться в кулаки, пугал. Макс вдруг стал похож на дикого зверя, готового защищаться и нападать, и Рада не была уверена, что когда-либо видела его таким. «Так не бывает». Хорошо, что Макс стоял к ней спиной, и Рада не могла видеть его лицо. Бывает, как видишь, как это работает, это регенерация, она лучше, чем у вампиров. Почему? Действительно, почему? Рада тоже хотела ответов, но не так же. Макс подался вперед, нависая над другом, а тут виновато опустив взгляд, тихо ответил: "Так вышло". Макс снова вздрогнул. На одно бесконечно долгое мгновение он замер, а потом резко рванувшись вперед, схватил Мишу за окровавленный вырез майки и силой рванул на себя. Затрещала ткань, рада ахнула, отшатываясь назад и вжимаясь в стену в торце кровати. Где-то позади пискнула Мира, а кот подскочил к напарнику, пытаясь поймать того за плечо. Макс, не надо. Макс махнул рукой в его сторону, чудом не засадив Славе по лицу. Он даже не обернулся. Теперь он оказался в профиль краде и, не желая видеть искаженных яростью черт лица названного брата, она зажмурилась, но, испугавшись неизвестности, слегка приоткрыла один глаз. «Как вышло!» — Макс почти рычал. «Объясни, Миша, я должен знать! Черт возьми, весь мир должен знать!» Бессмертный вздохнул, и чтец, наконец отпустив его майку, сделал большой шаг назад. «Почему ты молчишь?» «Понимаешь, Макс?» — Миша нехотя поднял взгляд. «Проблема в том, что я сам не вполне понимаю, как это работает. Просто как бы объяснить? Однажды я умер, по крайней мере, мне так сказали, а потом, наверное, меня вернуло какое-то светлое существо, и с тех пор я стал таким. Проблема в том, что я в этом, так сказать, не участвовал. Разбираться, что и как, пришлось по ходу дела. Я и то не до конца уверен, что разобрался. Светлое существо. Трудно было сказать, что в голосе Макса слышалось лучше. Удивление, разочарование или гнев. Подумать только. Кто то из нечисти? Миша только плечами пожал. Как ты умер? Кто рассказал тебе об этом? Когда это случилось? Ты все это время был бессмертным, других не было. С каждым новым вопросом ярости в голосе Макса становилось все меньше. Рада, открыв оба глаза, разглядывала названного брата. Последний раз она видела его таким, когда он говорил о Томке или, быть может, о книге. Нет, с книгой было иначе. Говоря о книге, Макс собирался бороться, говоря о Томке смиряться с непоправимым. Чуть меньше года назад, все так же расплывчато ответил Миша: Да, бессмертным был только я. Расскажи мне подробнее, что случилось. Отодвинув каталог, тем Макс сел на диване напротив школьного друга, вновь оказавшись к краде спиной. Прежде чем ответить бессмертный слегка отклонился, и ради показалось будто герой сейчас посмотрит прямо на неё. Но нет. Его взгляд обратился дальше в глубину автодома, туда, где притаилась Мира. Зато на себе Рада поймала взгляд названного брата, и как раз его она предпочла бы не ловить, особенно после того, как его лицо вновь искривилось злобой. С тобой была Мира. Макс не спрашивал, утверждал, и там с ней случилось то, о чем она запретила тебе говорить. Я обещал Мирке не рассказывать эту часть. К чертям миру, говори о себе. Рада вновь сжалась на сей раз, найдя в себе силы оставить глаза открытыми. Это рычал дикий зверь. Не ее брат всегда такой сдержанный, рассудительный, до да занудства логичный. Макс просто не мог быть таким. Макс, приди в себя, лишь немного строже обычного потребовал бессмертный и рада сжалась еще сильнее. Почти уверенная, что рычащий на Мишу человек не откликнется на имя, она вздрогнула, когда тот рявкнул в ответ. «Нет, это ты приди в себя». И вдруг, глубоко вздохнув, снова паник. «Я должен узнать, Миша, вдруг я смогу понять. В конце концов, я связался с тобой, а я предпочитаю знать, с кем связываюсь. Я бы не хотел, чтобы Мирка снова переживала все это. Ее никто не заставляет слушать и вновь плотину самоконтроля пробила волна раздражения. «Пусть выйдет или уши заткнет!» «Макс!» «Эй, ты!» — голос брата дрожал от уже не сдерживаемой ярости. «Что у вас там такого случилось? Я понял, что у тебя съехала крыша, но не настолько же, чтобы молчать о таком». «Макс, не надо!» Слова сами вырвались наружу, и рада испуганно прижала пальцы к рту. А в это время по-прежнему печальный бессмертный врезал Максу по лицу кулаком. Рада не вскрикнула лишь потому, что ее пальцы все еще прижимались к губам. Могучий удар бессмертного наверняка мог отправить Макса на тот свет, но, похоже, охотник сдерживался. Брат сочно выругался, прижав ладонь к пострадавшей скуле, потряс головой. Краем глаза Рада заметила, как мимо бесшумно проскользнула тонкая фигура Миры. Она остановилась совсем рядом, почти за спиной у Макса. И тот, явно понятия, не имеющее о ее приближении, проговорил: Прости, я сорвался и перешел к черту. Теперь его голос звучал совсем как обычно, и Рада облегченно вздохнула. Обещаю, что такого больше не повторится. Если, конечно, вы не продолжите без предупреждения нарушать законы бытия и отказываться объяснять мне, какого хрена здесь происходит. Кстати, почему не сказал раньше? миша развел руками и неожиданно улыбнулся а ты бы поверил ни за что не поверил бы это рада знала наверняка макс обернулся назад выискивая взглядом миру я не должен был на тебя срываться прости мира опустила глаза ее голос был едва слышен но ты ведь все равно будешь спрашивать да буду он даже не пытался отрицать Я стал охотником, чтобы понять мир по нашу сторону разлома. И в то, что я успел понять, бессмертие не вписывается. Я должен узнать, что случилось с Мишей, и если это имеет отношение к делу, с тобой тоже. Хорошо. Мира отступила назад и положила руку на ступеньку своей кровати, будто готовясь в любой момент взлететь наверх и спрятаться там, в своем домике. Я расскажу немножко. Мирка. Бессмертный подался вперед, но Макс остановил его властным жестом. Девушка говорила тихо, так что даже ради пришлось напрягать слух. Мы с Мишей были охотниками. К счастью, Макс не перебивал, не попросил говорить громче, лишь слегка повернул голову, как будто подставляя к ней ухо. А потом я всех подвела и решила, что мы вдвоем справимся кое с кем, с кем мы не справились. И мне пришлось смотреть, как Миша умер. Наверное, я от этого сошла с ума, потому что Миша вернулся, а для меня до сих пор каждая его смерть, как первая. Я боюсь. Она подняла взгляд и как-то особенно посмотрела на Мишу. Я все время боюсь, что однажды все-таки его потеряю, и во всем буду виновата я, и тогда смысла в моей жизни больше не будет. Лучше бы. Ее голос сорвался. «Лучше бы тогда я умерла вместо тебя». «Мирка». Бессмертный встал и потянулся к ней, но Макс схватил друга за руку. «Как он воскрес?» «Как?» — девушка уронила голову, скрыв волосами лицо. «Чудом. Я просто видела, как он умер, а потом все как в тумане. Помню женский голос и свет. Я больше ничего не знаю». «Слушай, давай мы просто сойдемся на том, что я полоумная, и ты больше не будешь меня трогать». Она не дождалась ответа и, вскарабкавшись наверх, скрылась за занавеской, провожаемая полным вселенского недоумения взглядом Макса. Тот повернулся к бессмертному, и он удивительно безразлично пожал плечами. «Я вообще не против, чтобы вы спорили. Просто давай без бесконтрольной агрессии». Макс отрешенно покачал головой. «Я с вами сам сойду с ума». Улыбка бессмертного лучилась доброжелательностью и пониманием. «Посмотрим». Макс вновь покачал головой и, поставив локти на стол, уперся лбом в ладони. Он больше не спрашивал. Миша молчал, Мира затихла у себя наверху и рада топталась на месте, изнывая от желания что-то сказать и совершенно не зная, что. Ситуацию спас кот. То есть на тебе типа все очень быстро заживает? Да. Быстрее, чем ты умираешь? Не уверен. Я получал раны явно несовместимой жизнью, но остался жив. А если голову отрезать? Не проверял. Но однажды потерял несколько пальцев. Они выросли. Блин, интересно, а если отрезать тебе голову? Новое отрастет от тела или тело от головы? О, или они типа притянутся. «А если их унести друг от друга?» Слава сиял энтузиазмом. Миша отвечал охотно, по-доброму, совсем не так, как Максу. Желание влезть усилилось, и Рада, на всякий случай стараясь держаться подальше от пытающегося расползтись по столу Макса, подошла к коту и встала рядом. «Вопрос хороший», — отвечал тем временем Бессмертный. «Но ответа у меня нет. Честно говоря, я предпочел бы не проверять». «А чё так?» «Тебе больно», — догадалась Рада, и Миша поморщился. Его улыбка померкла, и Рада вжала голову в плечи, опасаясь, что вновь всё испортила. «Нет», — бессмертный отвечал медленно, словно бы выбирая слова. «Боль я не чувствую. Вернее, чувствую, но как-то иначе. Она мне как будто не мешает». «Как щекотка», — предположил Слава, но Миша отрицательно покачал головой. «Не совсем. Скорее, как что-то теплое. Это сложно объяснить». «Обалдеть!» — завистливо протянул кот. «Я тоже так хочу!» — было написано у него на лбу. «Нет, не хочешь!» — прочитала Рада в ответном взгляде бессмертного. Позже, когда тела убитых вампиров были сожжены и автодом отогнали ниже по течению камы, Слава вновь вернулся к этому разговору. Так почему ты не хочешь проверять? Ну с головой. Боишься, что все-таки умрешь? Не думаю. Бессмертный стелил постели и спокойным голосом говорил о самых невероятных вещах. Я просто хочу оставаться человеком. Макс правильно сказал, бессмертных людей не бывает. Но кто тогда я? Я не хочу забывать, кем был до того, как все это случилось, а потому всегда, когда у меня есть такая возможность стараюсь действовать как самый обычный смертный. Ага. Слава явно считал это глупостью, а вот Рада, напротив, преисполнилась еще большим восхищением к своему герою. Герою? Да, сегодня Миша окончательно утвердил героическую сущность в глазах Рады. И теперь, с удивлением вслушиваясь в свои чувства, она поняла, что эта сущность скрывает от нее человека. Утро следующего дня повторило предыдущее. Разбуженная голосом Макса Рада села в постели, в самый последний момент вспомнив, что она спит на нижнем этаже тесного двухъярусного места. Столкновение с потолком было неизбежным, но менее сильным, чем в прошлый раз. Оно напомнило ради о том, что случилось вечером, а еще о том, что внизу спит слава, на которого нужно не наступить. Когда Рада высунулась из-за занавески, кот уже сидел опасливо, поглядывая в ее сторону. Их взгляды встретились, но лишь на миг, и слава смущенно потупился. Как и вчера стол уже был накрыт на четверых, Мира приготовила омлет и спряталась в своем закутке. Возможно, наверху у нее было больше места, и все равно Рада плохо представляла себе, как можно сидеть там все время, неподвижно и беззвучно. Зато понятно было другое. Несмотря на потрясение минувшего вечера, она чувствовала себя прекрасно. Руки подрагивали от желания немедленной деятельности, и ради казалось, будто сейчас она может активировать любую печать, оббежать всю землю по экватору, проплыть всю каму против течения. За окном пересвистывались птицы и шумела листва деревьев, и все вокруг было каким-то особенно правильным, гораздо более правильным, чем в родном поселении да и вообще любом поселении, которое Рада только могла представить. В конце концов, кто сказал, что поселение — единственное место, где можно жить? Конечно, отчаянные, и желающие вступить в ряды охотников, Рада отродясь, не была. Но ведь существовали другие пути. Вот, например, мира. Ни охотница, ни колдунья в поселении не живет и вроде бы все хорошо, не считая того, что спутница бессмертного — в самом деле была несколько ненормальной. Впрочем, в отличие от нее Мира прекрасно готовила. Умяв омлет, Рада почувствовала острое желание хоть как-нибудь доказать свою полезность и вызвалась помыть посуду. Разобьет, пригрозил Миша Макс. Со вчерашнего вечера он был мрачным и отстраненным, и нет бы дуться на бессмертного, но доставалась и ради скотом. Обиженно насупившись, Рада понаблюдала, как ее названный брат быстро съел свою порцию и занял кресло рядом с водительским. На освободившееся место за столом вдруг забралась ночка. Она сидела на задних лапках, держа в передних выделенную ей мисочку, и смотрела прямо на Раду. Ее вымытая и вычесанная шерсть стала мягкой и шелковистой. Теперь в глаза особенно бросалось, что на голове она значительно длиннее, чем на остальном теле. Длинные оленьи ресницы окружали глаза кикиморы, и Раде вдруг показалось, что за ночь они стали больше и светлее, в то время как выступающие из нижней челюсти клыки исчезли. Это было странно, но Рада не успела ничего спросить. «Ты собиралась мыть посуду?» — напомнил ей Макс. «Ой, точно!» Макс торопился. Рада не понимала, куда и зачем — но успешно собрала тарелки и потащила их к мойке. Мойка оказалась крошечной, вся посуда не умещалась внутрь, вода брызгала, а для уже вымытых тарелок не хватало места. «Давай я сама», — Мира высунулась из-за своей занавески. «Я уже начала», — буркнула Рада и уронила чашку. Чашка ударилась о край мойки и несколькими крупными осколками рухнула на пол. Мира ахнула. «Я же говорил...» Не оборачиваясь, прокомментировал раздавшийся звон Макс. Обиженная и пристыженная, Рада присела на корточки и подняла осколок за еще прикрепленную к нему ручку. «Воскресить посуду все таки проще, чем человека», — возразил бессмертный, присаживаясь рядом. «Дай-ка мне это». Он протянул Раде руки и так, как могла, аккуратно сложила в них то, что осталось от чашки, но острый край все таки разрезал кожу на его ладони. Рада увидела на мгновение выступившую и тут же исчезнувшую вместе с порезом кровь. Мира шмыгнула носом и вновь исчезла за занавеской. Все хорошо, сказал бессмертный. Поднялся на ноги и повторил, обращаясь к зеленой ткани. Все хорошо. С разбитой чашкой в руках он подошел к стене и, отыскав в узоре нужную ему печать, активировал ее легким прикосновением свободной руки. Осколки зашевелились в его ладони, собираясь в единое целое. «Какие еще печати у вас есть на стенах?» — осведомился Макс. Недовольство в его голосе постепенно сменялось любопытством. «Разные? Я уже и не помню, для чего половина из них», — безмятежно отозвался Миша. «Буду рад, если ты расскажешь». «Обязательно этим займусь», — заверил его Макс и снова отвернулся, уставившись в лобовое стекло. «Мы собираемся выезжать. Я хотела бы быть на месте до заката». В отличие от школьного друга, Бессмертный никуда не спешил. «Успеем». Он поставил восстановленную чашку на место и ободряюще кивнул ради. «Домоешь?» «Я...» «Нет, я только разобью еще больше посуды». Вот что ей хотелось сказать. Но покидать уютный автодом доброго и бесстрашного Бессмертного — Безрукой вредительницей хотелось еще меньше. Да, домой Ночка крутилась под ногами, словно желая помочь. Цепляясь за штаны Рада, она передвигалась на задних лапках и сверкала взглядом. Ее глаза были большими, совсем не выпуклыми, малахитово зелеными. Что это с тобой? Спросила Рада и чуть не уронила тарелку. Чудо поймав посуду в падении, она снова покосилась на Кикимору и поняла, что та счастлива, что все идет правильно и будет еще лучше у них обеих. Хорошо бы так, буркнула Рада и бережно коснулась мягкого меха Кикиморы. Вдруг захотелось зарыться в него лицом, и Рада, поддавшись импульсу, схватила ночку и прижалась к ней, наслаждаясь вдруг охватившим ее чувством покоя и уюта. Не мучая нечисть, Бесстрастно посоветовал ей Макс, но девушка даже не оглянулась. И ничего я не бесполезная, пробормотала она кикимори в бок и отпустила ее полная уверенности. Все получится. Она больше не в поселении. Никто больше не заставит ее идти на завод, пока она не захочет. Стены больше не давят на голову, и рядом есть ночка, а значит, можно больше не быть ни путевой. «Нужно взять себя в руки, и тогда обязательно, тогда...» Тогда Макс больше никогда не заговорит с ней таким тоном. Когда автодом тронулся с места, Рада вновь забралась на диван у стола и уставилась в окно. Речной берег оставался позади. Они мчались в далекую неизвестность, где Раду ожидало какое-то поселение с коровами и совсем другое незнакомой рекой. «Стен нет, животные есть», — рассуждала она, воспользовавшись тем, что рядом оказался скучающий кот. «Звучит не так плохо. Вдруг получится». «А чего бы нет?» — не слишком уверенно отозвался Слава и улыбнулся. «Поселения вообще бывают нормальными, не как ваши. В смысле, я не имею в виду, что у вас плохое поселение, просто оно такое, ну, типа закрытое». Я вот и говорю, что такие не все. Я много где бывал, так что вот. Слава был странным, непонятным. Во многих его чертах Ради виделось противоречие, а его улыбки казались фальшивыми, наигранными, призванными скрыть взгляд, устремленный на что-то, что не дано увидеть другим. Это привлекало и настораживало одновременно, и Рада пока не решила, как к этому относиться. В конце концов, кот казался вполне неплохим парнем. Не таким впечатляющим, как бессмертный, зато вполне человечным. Быть может, чем-то похожим на нее саму. А еще кота можно было расспрашивать. «Как ты стал охотником?» «Да знаешь, как-то случайно. Я вообще просто по лесам шатался между поселениями, охотился на птиц там всяких, животных, ну и менялся. Иногда на зиму, где останавливался, Ну и так один раз вышло, что там к ним вампирюга прикопался. Но ну я и решил, чего это я тут сидеть просто буду. Ну, я и заохотил его, как лося. Я такого лося однажды поймал, с рогами. Хорошо заплатили. Правда, тащить его было жуть. Так вот, я одного вампира убил, потом как-то вышло еще одного. Но это уже не так страшно было. Я уже понял, что это почти как на хищников охотиться. А потом я, короче, случайно прибил серебряного. И я мало того, что его круто обчистил, так еще и понял, чего бы в самом деле таким не заняться. Как зверьё для поселения ловил, так и вампиров буду. Но я вообще их не очень много ловил. Зато с кучей классных людей и охотников познакомился. А потом вот с чтецом тоже. Слава развёл руками, как бы говоря, и вот мы здесь. Рада улыбнулась. А правда, что серебряные носят большие серебряные кресты на плащах. А зачем это им? Не знаю, чтобы выделяться, как кровавые. Говорили, что балахоны вампиров кровавые короны так защищают их от солнца, что они могут свободно ходить даже днем. Но будь это их единственной функцией, разве стали бы они делать свои плащи яркого цвета свежей крови? «Не, им это не надо. Кровавые — это да». Они хотят, чтобы их все знали и боялись. А серебряные что? Тихонечко приползут, соберутся толпой, и все, нет больше поселения. Разве они уничтожают поселение? По радио в таких зверствах обычно обвиняли кровавых. Я слышала, что они там власть захватывают и превращают людей в рабов. Но для меня это просто типа одно и то же. Вот. Кот неловко заёрзал и опустил взгляд, очевидно, не желая продолжать разговор. Может быть, у него была какая-то своя история, и Рада, решив сменить тему, собралась побольше узнать о жизни в лесу, но в разговор совершенно неожиданно вмешался бессмертный. Не отвлекаясь от дороги, громко, чтобы его можно было расслышать с их места, он сообщил. На самом деле серебряные кресты и кровавая корона очень разные почти во всем». Это стоит знать, если вдруг придется с кем-то из них встретиться. Серебряный крест в чем то похож на нашу Инквизицию. Их много, и у них есть структура. Внутри неё они могут узнавать своих. Отдельные люди их не интересуют. Им нужны поселения, чтобы на их основе строить свою сеть. Слава правильно сказал. Когда надо, они собираются вместе и нападают. Как правило, эти нападения нечастые, быстрые и успешные. Если ей удается отбиться, то большой кровью. А так большую часть времени серебряные или находятся в захваченных поселениях, или просто занимаются какими-то своими делами, не от лица креста. Кровавые же. Голос бессмертного стал жестким. Просто террористы. У них нет планов и целей, кроме как нести ужас и смерть. Но зачем? Рада с трудом могла представить, какой смысл убивать людей, рисковать своей жизнью просто, чтобы все тебя ненавидели. Ответил ей Макс. В мире всегда хватало уродов. А теперь вспомни, откуда изначально взялись вампиры. А, ну да. Эту часть их истории... Последнее, что случилось перед разломом, в школе повторяли так часто, что рада, как сейчас, помнила слова и голос учительницы. Была группа колдунов-террористов. Они как-то вскрыли мир нечисти и зачем-то призвали оттуда какое-то существо. Наверное, хотели с его помощью просто убить кучу народу, но получилось сложнее. Вместо того, чтобы просто убивать, существо отправилось заключать сделки. Оно приходило к самым отчаявшимся, падшим людям из неотмеченных магии и предлагало отдать свою человечность взамен на небывалую силу. Потом те из вампиров, которые хоть как-то пытались сохранить связь с людьми, поведали, что условия сделки им рассказали подробно и правдиво, и люди принимали ее, зная, на что идут. «Вспомните сказку про Золушку», — говорила учительница. И представьте, что вместо феи крестной к ней явился кто-то другой и предложил ей возможность без помощи принца разобраться и с мачехой, и с сестрами, и с любым, кто помешал бы ей получить свое долгое счастливо. Рада думала о том, пошла бы она на такую сделку когда-либо, и решила, что нет. Хотя сама она никогда не была по-настоящему отчаявшейся, даже когда Дмитрич со старым псом грозились всяческим. А так... Неудивительно, что после этого наступил такой хаос и понадобился разлом, чтобы хоть как-то восстановить баланс. То есть кровавые — это, по сути, те же люди, которые пошли мстить и всё громить после призыва? Кот склонил голову на бок с любопытством, глядя в сторону Макса. Макс, удосужившийся обернуться к ним, кивнул. «А теперь к ним присоединяются те, кто хотел бы жить мирно, но не смог», добавил Бессмертный. Отец семейства, которое по ошибке убили охотники, например. Жуть. Рада поежилась. Опять захотелось сменить тему. Слушайте, а если у Серебряных по сути есть поселения, почему нельзя собраться также, например, инквизиции и на них не напасть в ответ? Ответ Миши оказался не легче предыдущего. Дело в том, что в этих поселениях все еще остаются люди. А Макс безжалостно продолжил. Когда серебряные захватывают поселение, первым делом они убивают всех, кто может оказать сопротивление. Они запирают их в каком-нибудь помещении и взрывают там все баллоны с газом, которые удается найти. Туда же отправляются пожилые и больные. У всех остальных серебряные забирают все, кроме самой простой одежды. Потом долго обыскивают поселение, уничтожая все, что связано с колдовством. Несколько домов они оставляют как жилье для тех, кто выжил. Детей вместе с несколькими женщинами отселяют отдельно. Постепенно район, где были помещены люди, огораживается, и люди получают больше свободы. Им не мешают драться друг с другом, заводить семьи, рожать детей. Если кто-то ломается, его выбрасывают. Людей гоняют работать на том самом предприятии, вокруг которого выросло поселение. А еще они кормят своих надсмотрщиков собой. Кстати, если предприятие как таковое вампирам не нужно, например, там производили человеческую еду, оно просто становится предприятием по производству людей. Люди служат постоянными донорами, а их кровь продается всем желающим. Живая кровь, конечно, лучше, зато кровь в пакетах можно брать в дорогу и не бояться голода еще долгое время. Так у Серебряного Креста появляется свое производство и свои человеческие фермы, что полностью освобождает их от необходимости охотиться. Иногда, правда, они посылают на небольшие задания малыми группами, так их тоже почти невозможно опознать, но иногда выходят, чаще всего по грузу. Удобнее всего отлавливать грузовой транспорт. У Серебряных обычно не фуры, а небольшие машины, более мобильные и менее заметные. Со стороны могут показаться обычным домом на колесах, Но есть печати, которые позволяют такое большое количество крови обнаруживать, и тут все становится понятно. «Во! Я своего серебряного именно так и убил!» — обрадовался кот. «День был. Короче, жаркий очень. Я топал куда-то через брошенную деревню. Тут, смотрю, машина стоит. Типа чья-то, явно. Еще такая в тенечке и все окна изнутри закрыты такими штуками, которые свет отражают. Ну, я думаю, кто бы это мог быть? А я в поисковые печати не умею, пришлось так ползти. Очень интересно было. Никогда вампиров днем не видел. Короче, я им кузов вскрыл и залез. А там, блин, холодильник и ящики всюду. Ну, я проверил на всякий. Но там, конечно, кровь была. И тут я уже особо не думал. Вылез. Подзаварил там все двери и на последние короче, открыл резко, зашвырнул туда аж две гранаты, чтобы наверняка закрыл обратно и все это уронил в яму. Ну, там, конечно, крики, вопли, полетели стекла, но я еще одну кинул, и ветерком значит, чтобы газ из ямы не улетал особо. Потом тихо стало. Я ушел, уже аж голова болеть начинала. Заныкался в доме каком-то на чердаке. А часа через два пошел проверить, чего я там потравил. И вот был там один труп, и у трупа хорошая обувь, между прочим, и почти моего размера. Блин, вы бы знали, в чем я тогда ходил. Я же на людях почти не появлялся, с одеждой вообще беда была. Ну, короче, я решил помародерить чутка. И вот пока я там в вещах копался, я нашел что-то типа книжки, куда они пишут чего, куда, сколько и за что продали. И там как раз было написано, что это серебряное. А потом я понял, что вещей там вообще-то на двоих, а трупешник один. Я, короче, напрягся и решил линять. И слинял. Так и не знаю, что со вторым было. А книжку ту я, кстати, с собой прихватил и в Инквизицию отнес. Они мне за нее хорошо отсыпали. У меня как раз газ заканчивался. Ну, как-то вот. Хорошо сработано. Бессмертный одобрял эту историю. Одобрял, когда кто-то смертный совершал такие отважные поступки, как он, пусть и более тихо и менее красиво. И неудивительно. Ведь где он, а где остальные? Рада вновь посмотрела на кота. За последние минуты он совершенно не изменился внешне, но все же теперь казался каким-то другим не просто человеком, который не боится, не просто рассказчиком невозможной истории, а тем, кто что-то умеет и в чем-то преуспел. Сперва казавшийся ради похожим на нее, он вдруг оказался на три головы выше. Это было нужно исправить. Нужно было срочно стать кем-нибудь, кроме как старшей дочерью Беляевых, непутевой девчонкой, якшающейся с нечестью. Нужно было что-то сделать, чего-то добиться. Но можно ли сделать это в поселении, пусть даже там нет стены, есть коровы? Чем ближе они подъезжали к Екатеринбургу, тем больше тревожился Макс. Однако через руины города они проехали совершенно спокойно. Вскоре лесные пейзажи за окнами сменились полями. Должно быть, в прошлом все они использовались в сельском хозяйстве. Сейчас, через 17 лет после разлома, Ближайшие к городу поля заросли, и молоденькие деревца уже вовсю тянули юные ветви к небу. Лес брал свое, но там, куда везли Раду, леса не было. Она поняла это с неожиданным ужасом, когда они подъехали к охранному посту. За огороженной колючей проволокой территории разворачивались открытые просторы, где свободно гулял легкий летний ветерок, и, казалось, не было вообще ни одного дерева. Не особенно понимая, что и для чего она делает, следом за Максом Рада вышла из автодома и остановилась перед тремя мужчинами в военной форме, должно быть здешним аналогом привычных ей собов. Они вышли все, даже Мира беспрекословно выбралась наружу и остановилась за плечом Бессмертного. Перед выходом Макс закутался в свой обгорелый плащ, упорно не желая являть посторонним свое лицо. «Покажите зубы!» Какой знакомый приказ. Рада оскалилась, позволяя блюстителям порядка этого места убедиться, она такой же человек, как и они сами. Осмотрев зубы гостей, стражи бегло оглядели автодомы и пропустили их, ничуть не смущенные, наблюдавшие за ними кикиморой. Здесь и в самом деле не чурались нечисти. «Почему они просто не использовали поисковую печать?» — тихо спросила Рада кота, но тот только пожал плечами. Ответ нашелся у Макса. Хороших поисковых печатей мало. Немногие умеют их создавать, и очень немногие использовать. Вашему поселению повезло. Ого! обрадовался слава. А у них-то откуда? На лице Макса не дрогнул ни один мускул. Я привез от кролика небольшой набор. Получив разрешение бессмертного, Мира бегом влетела в автодом. Когда Рада оказалась внутри,. Спутница бессмертного уже скрылась из вида, и только остаточные колебания зеленой занавески выдавали ее присутствие. Автодом снова двинулся в путь. Здесь, на территории поселения, они ехали совсем медленно. Рада могла во всех деталях разглядеть ухоженные поля, разделяющие их живые изгороди, пасущихся коров, коровье молоко, сыр, кожа и мясо. Вот что производило это поселение, где хлева для скотины были до мерзости похожие на выстроенные ровными рядами одинаковые длинные бетонные трехэтажки. Это поселение разительно отличалось от того, где выросла Рада и не имело ничего общего с местом, где ей когда-либо хотелось бы жить. Она представляла, как, просыпаясь утром, будет выходить из бетонного дома, идти по раскатанной дороге мимо полей, коров, А несдерживаемый деревьями ветер будет трепать ее волосы. Свободный, но совершенно неспособный способный донести до рады запах слишком далекого леса и трели лесных птиц. Здание правления показалось ради особенно серым и мертвым, совершенно не похожим на уютный домик, где жил и работал Дмитрич. Женщина, назвавшая себя управляющей, оказалась высокой и сухой. Ее серые глаза за толстыми душками очков сверкали холодом и сталью, и глядя в них, Рада по-настоящему поняла, что здесь ее не будут жалеть. Здесь нет родных, нет людей, давно привыкших к ее странностям, здесь нет для нее места, и она ни за что не останется в этом поселении. О чем Макс говорил с управляющей, Рада не слушала. Не выдержав скучного ожидания, она тихо покинула кабинет через открытую дверь и остановилась рядом с оставшимися снаружи, котом и бессмертным. «Чего там?» — поинтересовался Слава и рада отрицательно покачала головой. «Не знаю. Разговаривают». Макс появился с настораживающе довольным выражением лица. «Мы остановимся здесь на три дня», — объявил он. Я нашел для нас дело, за которое нам заплатят мясом и сыром. За это время у Рады будет время осмотреться. Хотелось немедленно сказать, что все зря, что она не останется здесь. Но отказываться сразу было нельзя. Так Макс мог догадаться, что дело не совсем в конкретном месте. Тем не менее, следующим утром Рада честно отправилась осматривать поселение. Воспользовавшись тем что трое охотников отбыли ловить кого-то в Екатеринбурге. Покидая автодом, она успела услышать, как бессмертный говорит кому-то. «Не принижай себя. Ты можешь очень помочь, если там окажутся упыри». Хотелось остановиться и послушать дальше, но уйти требовалось как можно быстрее, и рада ушла. Осмотр, однако, закончился у дальней границы поселения, где река тихо журчала вокруг обломков взорванного моста. В сравнении с могучей камой Пышма казалась жалким ручейком, однако на другом ее берегу росли деревья. Лес, такой близкий, но такой недосягаемый. Взобравшись на нависающий над водой обломок моста, Рада присела на края и вдруг увидела русалку. Выскочив из воды, русалка приветственно помахала рукой. Зеленая чешуя хвоста речной девы яркими бликами возвращала солнцу его свет а в ее волосах путались водоросли. Рада помахала в ответ, поднялась на ноги и пошла обратно. Что делать с русалками, было совсем непонятно. Дома она ни разу не видела водную нечисть. Каму и поселение разделяла все та же стена, захватывающая лишь небольшую часть воды, прятать на ночь баржу да учить плавать детей. Большую часть времени шлюз для баржи оставался открыт. С пристани было видно и реку, и берег с другой стороны, и серые стены комбината, а вот русалки приближаться не спешили. Решив, что на этом осмотр поселения можно и завершить, Рада вернулась к автодому, оставленному заряжаться на стоянке. Однако попасть внутрь оказалось попросту невозможно. Двери были заперты. Рада постучалась, но ей никто не открыл. Обойдя автодом, она попыталась допрыгнуть до окошка мира, но не смогла. «И что, мне теперь опять ждать снаружи?» — сердито крикнула она в автодом и, не получив ответа, ушла наслаждаться своей правотой. Мира не открыла, и ради пришлось бродить вокруг автодома до самого вечера, пока трое охотников не вернулись. «И давно ты здесь?» — строго спросил Макс. Он снова был чем-то расстроен и встревожен. «А с полудня где-то?» Соврала Рада, искренне надеясь, что человеком, на котором сорвется ее названный брат, будет не она. «И мира тебе не открыла?» «Не-а». В животе урчала от голода. Но хуже всего была жажда. Едва только попав в автодом, Рада припала к крану, жадно глотая нагревшуюся за день воду. «Почему ты не открыла ей?» Обращаясь к зеленой занавеске, спросил Макс. Мира не ответила, даже не шевельнулась. Не трогай ее, мягко попросил Миша. Я поговорю с Миркой потом. Оставь ради ключи. Мира не имеет права держать ее снаружи. Макс, что? Я поговорю с Миркой потом. Вечером Бессмертный в самом деле поговорил с Мирой. Макс со славой болтали о чем-то впереди, и Бессмертный решил, что скучающая на своем любимом месте в углу дивана рада не услышат его слов. «Не гони Раду», — попросил он. «Она тебе не помешает. Если это опять случится...» Мира почти плакала. «Если снова будет как в тот раз, я не хочу оставаться с чужими, когда ты уходишь». «Пожалуйста, Мирка, ты же обещала мне постараться. Мы не можем навсегда остаться только вдвоем. Не только из-за меня. Тебе становится хуже, я вижу». Если ты станешь оставлять меня с ними, лучше не будет точно. Ты уверена?» Судя по явственно прозвеневшей в его голосе грусти, Бессмертный уверен не был. «Ты не можешь просто оттолкнуть от себя весь мир. Я не отталкиваю, я просто пытаюсь защитить». Она запнулась и не продолжила. «Хорошо, я поняла». Ее рука выскользнула из-за занавески, и Бессмертный осторожно взял ее в свою. Спасибо. Обещаю тебе, мы закончим завтра. Быстро справимся со всем и поедем дальше. Я буду ждать. На следующий день Миша передал ради ключи от автодома, и та осталась внутри, понимая, что если они закончат свое дело сегодня, уже вечером ей придется дать ответ. В ответе она не сомневалась, но то, что могло последовать, ее пугало. Мира не выбиралась из-за занавески. Рада снова осталась без обеда, но на этот раз ей хотя бы хватало воды. Ближе к закату на диван к девушке запрыгнула ночка и положила ей на колени передние лапки. Она изменилась. Пальцы стали длиннее, приобретя больше сходства с человеческими. Когти, напротив, уменьшились. Шерсть на лапках стала короче и жестче; на голове же, напротив, удлинилась на манер человеческих волос. Мордочка укоротилась еще сильнее, приобретя едва уловимое сходство с кошачьей. Глаза, так и вовсе стали совсем как у кошки. Большие, зеленые, обрамленные длинными ресницами, они смотрели на раду с грустной любовью. Кикимаре и Повязанной предстояло расстаться, но не сейчас, позже. Почему? Тихо спросила, зараженная ее печалью девушка. Что с тобой происходит? Ты меняешься. Всё меняется. В мире нет ничего постоянного, но нет места более устойчивого и надёжного, чем дом. Теряя или обретая его, каждый проходит через значительные перемены, в том числе и нечисть. Ночку приняли в этом доме. Хозяйка позволила ей называть его своим, и теперь кикима расстается с ним, чтобы стать его сердцем, хранить его и защищать чтобы стать чем-то другим. «Ты станешь домовой?» — удивилась Рада и тут же поняла, что не ошиблась. Когда-то у Ночки уже был дом, но она потеряла его, а вместе с ним начала терять из себя. Ночке совсем не хотелось этого, но повязанная сначала дала ей надежду, а потом отнесла туда, где ее приняли. Теперь у Ночки есть дом, и она не сможет покинуть его, пока ее не прогонят. Повязанная же уйдет, ее ждет своя дорога, и никто не смог бы сказать, сойдутся ли их дороги опять. Вскоре после заката трое охотников вернулись в автодом нагруженные сыром, маслом и мясом и объявили, что с работой покончено. Присев у крошечного морозильника, Миша старательно пытался уместить там полученную в плату за работу еду. Слава грыз кусок копченого сыра, заполняющий пространство автодома, сбивающим с толку запахом. А Макс, скинув платок и плащ на свое спальное место, остался стоять, нависая над всеми, угрожающей мрачной фигурой. Рада бросала на названного брата тревожные взгляды. Происходящее ей совсем не нравилось. И было абсолютно непонятно, можно ли что-то сделать или в крайнем случае где-нибудь спрятаться. «Как прошел день?» Вопрос бессмертного оказался неожиданным, и Рада вздрогнула. «Как тебе поселение?» «Ну…» — девушка глубоко вдохнула, судорожно формулируя отказ, когда вдруг встретилась взглядом со славой. Кот улыбался искренне и заговорщически, как будто он уже все понял. О причинах возможного понимания Рада решила не думать, Сейчас, узнав о неизбежности расставания с ночкой, любая, пусть даже потенциально выдуманная поддержка, была бесценна. «Я не хочу оставаться здесь». Макс тяжело вздохнул. Похоже, слова названной сестры в равной степени не удивили и не обрадовали его. «Почему?» — Все же спросил он. «Но мне не нравится здесь. Все такое... Не знаю, мне просто не нравится». «Мне же можно на другие места посмотреть, да?» Макс молча перевел взгляд на Мишу. Это был усталый и обреченный взгляд, и лучше бы он просто злился, а не сводил Раду с ума, заставляя ее то бояться себя, то жалеть. «Мне не в тягость», — спокойно отозвался Бессмертный. «Мы ведь обсуждали это с самого начала. Пусть посмотрит другие поселения, чтобы было из чего выбирать». Ночью, ворочаясь в темноте своего спального места, рада подслушала, как Миша спрашивает друга. «Что случилось? В последние дни ты сам не свой. Это из-за моей особенности?» «Это из-за моей книги», — с досадой признался Макс. «Мне тяжело без нее. Чувствую себя ничтожеством. Таскаться за чужими спинами, тушить огонь — не то, к чему я привык. Не говоря уже о том чувстве, когда не знаешь, где враг» просто ждёшь, что он появится, и понимаешь, что практически беззащитен. Сначала казалось, что месяц-другой без книги весьма неприятно, но не смертельно. Сейчас, мне кажется, что ещё одна такая вылазка, и я свихнусь не хуже твоей миры. Я надеялся, что получится достаточно быстро избавиться от рады и поехать в Москву, но что-то мне подсказывает, что это надолго. Наверху что-то скрипнуло и зашуршало. Зеленая занавеска дрогнула, и Краде удивительно легко и бесшумно проскользнула Мира. В темноте было видно, как она прижимает к губам указательный палец, а потом протягивает руку вперед, туда, где доносились негромкие голоса. «Рада ищет место, где сможет прожить всю оставшуюся жизнь», — возразил тем временем Миша. «Это непростая и важная работа, и мы с тобой оба согласились ей помочь». Было бы нечестно оставить ее в первом же поселении, Макс горько усмехнулся. Да? я с самого начала понимал, что придется покататься. Правда я ожидал, что за рулем буду я сам и мы постараемся объезжать опасные места, а не лезть в них следом за тобой. На несколько секунд воцарилась тяжелая пауза, тишину которой нарушала только похрапывание славы. Я должен попросить у тебя прощения, сказал наконец Миша. Я недооценил твои чувства. Мне не следовало уговаривать тебя пойти с нами. Не уверен, что мне было бы легче, если бы я остался. Понимаю. И вновь горькая усмешка. Откуда? От. Бессмертный замялся, а рядом с Радой затаило дыхание мира. От других людей. Неважно. Лучше скажи, почему бы не поехать в Москву прямо сейчас, вместе с Радой? Вести ее в Москву? Сарказмом Макса можно было отравить вампира. Может, лучше сразу ее упырям скормить? На этот раз Рада была с ним более чем согласна. Она много слышала о том, что творится в бывшей столице, производств которой оказалось слишком много, чтобы город мог быть заброшен. А оставшихся и прибывших существ оказалось достаточно, чтобы превратить его в одно из самых опасных при своей внешней устойчивости мест. «Мы всегда ездим в Москву вместе с Миркой. Как видишь, с ней все в порядке». Из горла Макса вырвался нервный смешок. «С ней не все в порядке. Она у тебя сошла с ума уже давно и прочно». «Мирка не сумасшедшая». «Да ладно. Она сама себя назвала полоумной. Да и ты признавал, что она нездорова». «Она сильно истощена и не всегда контролирует себя. Но она не сумасшедшая. На Мирку просто слишком много всего свалилось». А она и так на себя много брала. Помнишь, она сказала, что я умер из-за ее ошибки, да? На самом деле ошибка была моя от и до. Я переоценил свои силы, не остановился, не справился и проиграл. Но Мирка вбила себе в голову, что это все из-за нее, потому что я пострадал сильнее, по крайней мере физически. Острая плечо Мира толкнула Раду. И та, оглянувшись, увидела, как девушка, снова прижав палец к губам, отрицательно качает головой. «Ты, наверное, не поверишь», — продолжал тем временем Миша. Но Мирка очень гордая, из-за этого ей еще сложнее. Сначала она еще как-то пыталась взять себя в руки, но в итоге сломалась и, ну, ты сам видишь. Мира втянула носом в воздух чуть громче, чем обычно, а Макс спросил. «Тогда зачем она здесь?» Почему ты не оставишь ее где-нибудь в безопасном месте? Так она сойдет с ума еще быстрее. Это мы понимаем оба». Они замолчали. Подождав немного, Рада покосилась на свою внезапную коллегу по подслушиваниям. А та уже высунула руку за занавеску, наверное, нащупывая ступеньки, чтобы быстро подняться наверх. «Ты ее любишь?» Вопрос Макса заставил замереть их обеих. И так и не ответшая взгляд рада, разглядела грустную и теплую улыбку на лице Миры. Я считаю ее сестрой. Мира подмигнула, и бесконечно озадаченная ради осталась лишь хлопать глазами. Как такое может быть? Разве братья и сестры общаются друг с другом с таким трепетом? Разве такое вообще бывает? А Макс, не давая ради прийти в себя, продолжил. Это не ответ на мой вопрос. Разве Рада твоя сестра? Ты ее любишь? Повисшая тишина сжала сердце Рады рукой ужаса. Зачем он спросил? Зачем сейчас, когда Макс считает ее проблемой? Ответ прозвучал коротко и хлестко. Она не моя сестра. Кажется, Миша говорил что-то еще. Кажется, Макс отвечал ему. Рада уже не слушала. Отвернувшись от сочувственно разглядывающей ее мира, она прижалась к стене, глотая слезы, и изо всех сил, стараясь не разрыдаться. Легкая, почти невесомая рука коснулась ее головы и, единожды, пройдясь по волосам, исчезла. Рада затаила дыхание, пытаясь на слух разобрать, ушла ли мира, и вдруг ясно услышала слова Макса. От любви много проблем, по крайней мере, для нас, охотников. Уверяю тебя, без этого чувства все мы работали бы куда эффективнее. Лично я был бы рад возможности хотя бы на время от него избавиться. Не успевшая уйти мира задохнулась. «Вот сволочь!» — прошептала она и стрелой вылетела за занавеску. Скрипнула ступенька, легко прошуршала ткань одеял, и все стихло. И только боль в душе Рады не желала стихать. Она жгла сердце и царапала горло. Рада свернулась в клубочек, натянув одеяло на голову. На ноги вдруг запрыгнуло что-то тяжелое и теплое. Ночка. Она пришла, чтобы быть рядом и прогонять плохие сны и плохие мысли, и рада в самом деле почувствовав себя немного лучше, грустно отметила: Как раньше, уже все равно не будет. Может быть, однажды Макс вернет свою книгу, перестанет злиться на весь мир и изменит свое мнение, но она. Уже не забудет никогда. Утром бессмертный сообщил Раде, что они дают ей время до августа, ровно месяц, начиная с этого дня. Несомненно, это решение должно было получить одобрение Макса, и все равно он ходил угрюмый и всем недовольный. Рада старалась не смотреть на Макса. «Я ему не сестра», напоминала она себе, и чувство собственного бессилия сдавливало ее сердце а поселения, в которые они заезжали по пути, как назло казались безобразно одинаковыми в своей непривлекательности. Однако боль отступала, и раскинувшаяся вокруг красота расцветала с новой силой. Чем дольше Рада оставалась в автодоме бессмертного, тем яснее понимала — поселения ей не нужны. Она пила свободу жадными глотками, упивалась ею и понимала, что никогда не напьется, потому что эта свобода... Принадлежала не Раде. Она лежала в руках бессмертного и Макса, и если первому Рада охотно доверила бы свою жизнь, то второму, его не сестра, более не могла доверять. Они как раз проезжали мимо долинной, поросшей яркими желтыми цветами поляны, когда Слава присел рядом. «Красиво, да?» Он смущенно улыбался и чесал затылок. Рада улыбнулась в ответ. «В лесах вообще много красивого». Леса таили в себе неведомую красоту, такую, какой не найти ни в пропахшем химикатами помещении завода, ни в уютном доме, где скрипит бабулино кресло. Ни в каком будто то ни было поселении. Ты хотела бы жить там? спросил вдруг Слава и рада уставилась на него с удивлением. С чего ты взял? Как догадался? Прости, если что. Он виновато опустил голову и намотал на палец выбивающуюся из челки прядь. Просто у тебя был такой взгляд. Ну, я, короче, хорошо знаю, когда люди так смотрят». Рада отвернулась. За окном проносились давно заброшенные поля. «Я не могу жить в лесу», — горько призналась она. «Колдовство у меня не работает. Я не умею себя защитить. Развести огонь у меня не получается. Птиц, как ты вчера, я не поймаю. Дорогу не найду, воду не добуду. Ну, ты же можешь научиться этому». Как объяснить, что за 20 лет своей жизни она так толком ничему и не научилась, и, быть может, уже не научится? Рада вновь повернулась к собеседнику, заставив того отшатнуться и поднять руки вверх, словно говоря, «Спокойно, я сдаюсь, не бей!» «Слушай, все это вообще не мое дело, и кто я такой, чтобы тебя учить?» — спешно проговорил он. «Но просто это неправильно!» Когда люди хотят быть где-то и не могут, это неправильно, так не должно быть. То есть я имею в виду, что иногда люди хотят чего-то, что совершенно невозможно, и всю жизнь страдают. А вот жить в лесу — это совсем легко, нужно просто уметь. Я и подумал, что, может, я мог бы тебя научить. Я вроде знаю что-то. Он потупил взгляд и развел руками а его улыбка стала шире и почему-то как будто честнее. «Мне часто говорят, что я необучаемая», — Смущенно буркнула Рада. «Я вон в старшую школу не поступила и работать нигде не смогла нормально». «Ну, Но я вообще в школе не учился, и что с того?» — выпалил Слава и немного промедлив добавил. «Короче, если что надумаешь, я всегда тут». С этими словами он смылся обратно в заднюю часть автодома. Это было мило. Слава предлагал свою помощь, и Миша тоже подкупал трогательной заботливостью. Он не боялся более смерти, но ни на секунду не забывал о своих спутниках. Каждый вечер они надежно прятали автодом, защищая его от возможной опасности, а по утрам, за завтраком, слушали радио, узнавая, что происходит вокруг. Иногда кот выходил на охоту и возвращался со свежей дичью, и тогда они разводили костеры и устраивали пир. Рада помогала, как могла. Лучшим способом оказался поиск ягод. С помощью охотно выходящих к ней леших она носила ягоды целыми корзинами и радовалась им, как в детстве. Периодически бессмертный находил работу. Он ни разу не оставил без внимания вести о том, что где-то на их пути то или иное поселение нуждается в помощи. Вместе с Максом и Славой они уходили на дело, и каждый раз Мира умоляла его не оставлять ее с Радой. Мира вообще вела себя странно, будто и не было того внезапного ночного появления и подслушанного разговора. Спокойно и в остальное время, Макс всегда злился, когда дело доходило до охоты. Не желая подливать масло в огонь, Рада не спорила с Мирой и покорно соглашалась и ждать снаружи. Она брала раскладной стул, баллон с газом и пару корзин и отправлялась на прогулку или отдыхала в тени, замечательно проводя время за болтовнёй с лесной нечистью. Несколько раз вместе с Радой выходила и Ночка, но было видно, чем меньше в ней остается от Кикиморы, тем меньше она хочет покидать автодом. Против Ночки Мира не возражала. Рада видела, что домовой та приятно, и ревновала. Пока повязанная скучала у автодома, эти двое наводили внутри порядок, готовили еду, стирали одежду. «Я так больше не могу», — призналась Рада коту, когда охотники вернулись с очередной короткой вылазки. «Чего не можешь?» — спросил он. «Быть бесполезной». «Мне Макс то же самое минут десять назад сказал». Слава радостно улыбался, а Рада надулась. «Его проблемы. Я о другом. Помнишь, ты предлагал мне чему-то научиться?» «Ага. Так вот, я надумала. Я хочу научиться, только я не знаю, чему». Звучало глупо. Рада и чувствовала себя глупо, а кот молча улыбался. Она уже почти решила забрать свои слова назад и уйти, но Слава вдруг предложил. «Может, я тебя это? Колдовать поучу для начала?» «Учили уже», — Рада надулась. «Я не колдунья. Ты повязанная с нечистью», — возразил кот. «Конечно, у тебя за стенами ничего не получалось». В этом был смысл, и Рада решила попробовать. Без особой надежды она прижимала пальцы к печатям в тонкой помятой тетради кота, где уже здорово потертые и непонятно каким чудом работающие были начерчены простейшие бытовые колдовские знаки. Разведение огня, подогрев воды — Создание маленького источника света, отпугивание комаров. Печати были просты, но Рада ничего не могла сделать с ними. Это было странно. Даже дома, за стенами, у нее то и дело получалось что-нибудь сотворить. Здесь же колдовство как будто пропало вовсе. И совершенно не получалось понять, когда это началось. В автодоме, где жила напрочь лишенная способности колдовать мира, она могла вовсе не пользоваться печатями. «Я же говорила, не получится», — жаловалась девушка, но Слава не унывал. «Это потому, что ты не веришь в себя», — раз за разом повторял он. В конце концов, Рада не выдержала. «А ты в себя веришь?» — спросила она. Кот удивленно моргнул и пожал плечами. «Наверное, по крайней мере, колдовать я могу», — ответил он неуверенно. И, подтверждая свои слова, Слава запустила в воздух желтоватый источник света, Похоже, и на маленькое солнышко. А вот я не могу, Рада угрюмо положила на печать руку, и ничего не случилось. По-моему, это все пустая трата времени. Не, ты просто слишком рано сдаешься, возразила Слава. Рано? шел уже не первый день безуспешных попыток. Да ладно. В тот раз, разозлившись то ли на кота, то ли на саму себя, она резко развернулась и ушла расстраиваться в одиночестве. Рада не сомневалась, что на этом ее уроки окончатся. И в самом деле Слава держался в стороне, пока они не доехали до Омска. Иртыш манил прохладными чистыми волнами, и Рада первой с восторженным визгом прямо в одежде прыгнула в воду. «А если там русалки?» — крикнул ей вслед Макс. «Мне ничего не будет. Я повязанная». Здесь и пришло осознание. «Повязанная». Она в самом деле повязанная, а это уже больше, чем просто Рада. Выскочив из воды, на перегонки скинувшимися за ней комарами, Рада помчалась к автодому, поймала по пути что-то делающего с кострищем кота и влетела внутрь. «Давай!» — она протянула ладонь и прихлопнула успевшего проникнуть в дом крылатого вампирёныша. «Книгу!» Кот понял и вытащил побитую жизнью тетрадку из длинного кармана на бедре. «Где та, которая от комаров?» «Да там подписано же!» вот!» Рада на него не смотрела. Взглядом она искала Ночку, и та, словно почувствовав зов повязанной, появилась рядом. «Поможешь мне?» — попросила Рада и поняла, что Ночка всегда счастлива прийти ей на помощь. Сцапав протянутую котом тетрадь, девушка посадила бывшую кикимору себе на плечо и решительно коснулась печати. Кончики пальцев заколола, но этого было мало. Рада глубоко вздохнула, изо всех сил пытаясь почувствовать этот пресловутый источник энергии где-то внутри. Но вместо него вдруг почувствовала другое. Ночку. Это была она. Та самая колдовская сила, которую Рада так старательно выдавливала из себя всю свою жизнь. Тот самый источник, который она искала, оказался не внутри неё, а снаружи, и ночка была здесь, чтобы открыть повязанный с нечистью доступ к нему. Недоверчиво и осторожно, Рада мысленно коснулась силы, и та потекла через её тело. Где-то под сердцем стала частью ее самой и уже в новой форме устремилась к рукам, к пальцам, колдовской печати. На землю посыпались трупики, проникших в автодом комаров. «Ого!» — обрадовался кот. «Получилось!» «Получилось!» В это до сих пор не верилось. «У меня получилось!» Бережно опустив ночку на пол, Рада вгляделась в улыбающееся лицо Славы и, вдруг подпрыгнув на месте, кинулась ему на шею. Кот застыл, кажется, даже забыв, как дышать. А Рада, милостиво даровав спутнику Макса свободу, заскакала по автодому, повторяя. «Получилось! Получилось! Получилось!» Потом получилось снова, уже без ночки. Может быть, часть, позаимствованной через нее колдовской силы, еще оставалась у рады, а может, кот с самого начала был прав, и ухудшение способностей шло от возросшей неуверенности? Так или иначе, дела пошли лучше, а значит, Рада в самом деле больше не была ни путевой, ни умехой, она была повязанной с нечистью, и новый дом собиралась искать как повязанная. 22 июля отметили 24-летие Миши. Отметили скромно, но Мира прибралась в доме и испекла ягодный кекс. А вечером они долго сидели у костра и болтали. Макс и Бессмертные как раз вспоминали школьные годы, когда кот вдруг ни с того ни с сего предложил. «А поехали к Лене?» «Кому?» — не поняла Рада, но оказалось, что речь идет о реке. Макс было заспорил, но Миша не нашел ни единой причины не двинуться на восток, и они поехали. Слава вдохновенно вещал о том, что не встречал русала красивее, чем в Лене, а повидать ему довелось всякое и всяких. Правда, до Лены они так и не доехали. Бессмертный сбился с маршрута, пришлось довольствоваться Енисеем. Они несколько дней простояли на берегу, плавая и наслаждаясь жизнью. Даже Мира неоднократно покидала автодом, мочила ноги в речной воде и прутиком рисовала что-то на мокрой прибрежной земле. Русалки, однако, не спешили показывать себя гостям из Запада. Слава, ничуть не расстроенная, этим пытался ловить рыбу колдовством, а вечерами разводил костер и одну за другой рассказывал свои нескончаемые истории про нечисть и их мир. Короче, смотрю, а из воды торчит девчонка в белой рубахе, и по коже видно, что, ну, не человек это. Видит меня и рукой машет. Я подумал, русалка, сунулся было, а у нее бац, ноги. Мавка, короче. Ну, я и понял, кранты. Эти так просто не отпускают. А у меня при себе ничего и нет-то, что можно в подарок оставить. А мавка уже из воды лезет, руки тянет. И я понимаю, что уже понимать что-то перестаю, завораживает она меня. Если бы не была такой мелкой, я бы уже того. Ну, я тогда футболку стягиваю и ей даю, типа, смотри, тебе вместо платья сойдет. бери, только дай мне уйти. А ей лет 10 на вид, и она мелкая такая. Ей эта футболка реально как платье. Короче, прикиньте, взяла, и я сбежал. И вот теперь я думаю, а она реально ее носит? «То есть сейчас где-то шляется мавка в моей футболке? Или куда они девают то, что им люди дарят?» О нечисти кот знал много, куда больше повязанные с ней Рады, а поэтому его рассказы она слушала охотно, стараясь запоминать. Как-то раз Макс сказал, что все рассказы славы следует делить на три и понимать, что по меньшей мере половина из них — выдумки. Рада назвала его занудой. Истории кота оказались ей слишком живыми и яркими, чтобы не верить в них. А потом вдруг случился август. Мира перевернула лист на самодельном календаре, висящем в кухонной зоне, и бессмертный резко посерьезнел. «Пора», — сказал он, и никто не решился с ним спорить. Только Макс проворчал себе под нос. «Наконец-то!» «Мы едем в Москву», — сказал Ради Миша. До того, как мы доберемся туда, ты должна решить, где мы тебя оставим. Возразить было нечего. К большой досаде Рады они ехали быстро, больше не останавливаясь без веского повода. Бессмертный начал уступать Максу место за рулем, пользуясь любой возможностью отдохнуть, и каждый день автодом двигался не менее восьми часов. Батареи с трудом хватало. Миша несколько раз заворачивал в попутные поселения, чтобы подзарядиться. В каждом из них Макс, испытывающий, глядя на Раду, скептически спрашивал ⁇ Здесь ты не останешься тоже? ⁇ На этот раз Рада смотрела на поселение куда серьезнее. Она не собиралась ехать в Москву, а это означало неизбежное. Если не случится чудо, где-нибудь ей все же придется остаться. Однако в каждом поселении находилось что-нибудь решительно ее неустраивающее подходил к концу пятый день скоростного пути. Время текло до странного медленно, и Ради казалось, что прошло не менее пары недель с тех пор, как они покинули берега Енисея. Впереди маячили руины Тюмени, и сидевший за рулем Макс никак не мог решить, заехать ли им в поселение на севере или попробовать добраться до того, где разводили коров. «До заката не успеем», — заметил Слава. «Сейчас раньше темнеет уже». Рада вдруг с болезненной яркостью вспомнила звон колокола, отмечающий закат в поселении, которое она привыкла называть своим домом. А может, ну его к черту, вернуться назад и все тут, подумалась ей, но стоило только ради представить, как искривится лицо Алены, как снова начнет давить на нее Дмитрич и как укоризненно посмотрит бабуля, как мысли о возвращении вернулись на затворки сознания. От раздумий ее оторвал резкий автомобильный гудок где-то позади. Это еще что? Напрягся Макс. Сейчас узнаем. Макс сбавил ход, позволяя внедорожнику на высоких колесах догнать их. Из окна внедорожника высунулся мужчина, чье лицо закрывала полумаска в виде медвежьей морды. Капюшон из головы настоящего волка развивался позади на ветру. Остановитесь, крикнул он. Голосу незнакомца оказался зычный и мощный. Это шаман, задумчиво протянул бессмертный. Вижу, отозвался Макс, начиная тормозить. Радио приходилось слышать о шамане по радио. Ведущие говорили о его непредсказуемости и хитрости, а еще о том, что он пьет кровь диких животных, чтобы их души придали ему сил. Что из этого правда, а что нет, она не знала но в «Бессмертном» на радио не ошиблись. Слава кинул Максу его плащ еще до того, как тот успел выбраться из-за руля. Наскоро обмотав лицо платком и накинув капюшон, чтец вышел навстречу уже ожидающему его снаружи шаману. Кот спешно искал свою толстовку, «Бессмертный» крутил маску в руках. Однажды Рада спросила Славу, зачем они делают костюмы такими броскими. «Не знаю, это прикольно». — ответил тот. Лишь потом Миша объяснил, что костюм — отвлекающий маневр. «Пусть люди запоминают маски и тряпки, а не черты лица и фигур». У шамана костюм получился по-настоящему выдающимся. Подобравшись к окну, рада увидела, что кроме волчьего капюшона, медвежьей маски и узоров на нижней стороне лица, этот человек украсил себя тремя лисьими хвостами, прикрепив их на пояс с левой стороны тела. Справа, симметрично хвостам, висели газовые баллоны и книга. «Бессмертный!» — крикнул Макс в автодом. «Выйди сюда!» В его голосе звучала неприкрытая тревога. «Что случилось?» Мира высунулась из-за своей занавески, но, увидев, что дверь открыта, тут же спряталась обратно. Черт его знает!» Кот запутался в рукавах толстовки и теперь вертел ее в руках, пытаясь понять, как верх одной половины оказался там же, где низ другой. Когда он справился, бессмертный чтец уже вернулись назад. Оба, даже Миша, выглядели пугающе серьезными. «Что там?» — подхватывая их беспокойство, спросила Рада. «На поселение рядом напали кровавые», — ответил Миша. «Целый отряд». Поселение большое еще держится, инквизиция собирает на помощь всех, кто есть поблизости. Занавеска резко откинулась в сторону, позволяя мире вывалиться с ее места. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса, но спутница бессмертного не сказала ни слова. Значит ты все-таки собираешься покрасоваться перед инквизицией, — хмуро уточнил Макс. Я собираюсь спасти людей. Ты сделаешь так, как сказал Шаман, «Да. Даже несмотря на то, что я без книги?» «С тобой пойдет слава. Шаман про него не знал, как и про твою ситуацию». «А что шаман сказал-то?» — всунулся кот. Ему ответил бессмертный. «Дорога к поселению делает крюк. Я в автодоме поеду прямо туда, чтобы не терять время. А вы двое пешком проводите девочек вон за тот холм. Там охотники Инквизиции оставили свои машины и своих небоевых спутников. — Да, Рада, такие есть не только у нас. Там вы будете в безопасности. — А, то есть мы провожаем девчонок и ногами бежим к тебе? — задумчиво уточнил Слава. Миша кивнул. — Было бы неплохо, чтобы вы в самом деле присоединились потом. Хотя заставлять Макса я не могу. Это кровавые, а не вампиры-одиночки. Последняя фраза неприятным осознанием щекотнула нервы Рады. Бессмертный был прав с кровавыми не шутит. «Нам точно туда надо», — испуганным шепотом спросила она и встретилась с неизменно спокойным Мишиным взглядом. Шаман дал понять, что я там буду кстати. Макс выглянул в окно, тревожно оглядывая холм, за который отправил их встречный охотник. Холм был большим. Когда-то его разделили на поля, теперь поросшие редкими молодыми деревьями. «Мне не нравится идея идти пешком», — сообщил он. «Я поеду прямиком к поселению», — отозвался Бессмертный. «Девочкам нечего там делать». Они могли бы спорить еще долго, но тишину вдруг разорвал громовой грохот. Одна за другой небо осветили четыре яркие багровые вспышки. Рада испуганно взвизгнула, Мира упала на колени, закрывая руками голову. «Бегите», — рявкнул Бессмертный. «Ну же!» Кот первым поспешил к выходу. Выдвинув из-под стола ящик с зеленой меткой, Макс схватил баллоны с газом. А как же ночка? спросила Рада и получила вполне ожидаемый ответ. С ней все будет хорошо. Давай же иди, я нужен там. Я не пойду. Рада удивленно уставилась на миру. Смертельно бледная она сидела на коленях в отчаянии, глядя на Мишу. Я не могу идти, пока ты сражаешься. Мирка. Миша склонился над ней, намереваясь успокоить, но Макс схватил девушку за плечи, рывком поднимая ее на ноги. Ты пойдешь немедленно и без лишних разговоров. В его низком голосе звенел лед, а в темных глазах сверкали молнии. Если не хочешь умереть. Нет, Мира отшатнулась и спиной вперед шагнула к двери. Нет, нет, нельзя. Она развернулась и побежала к выходу. Мне нельзя умирать. «Дура!» — процедил Макс и толкнул Раду в спину. «За ней!» Они выскочили из автодома. Кот задумчиво провожал взглядом неуклюже бегущую в сторону холма Миру. «Чего это она?» «Без понятия. Поспешим». Кинув напарнику пару баллонов, Макс быстрым шагом двинулся вслед за Мирой, а за их спинами резко тронулся с места, стремительно набирая скорость автодом. Он еще не успел скрыться из виду, когда новая молния вампирской магии разрезала небо на севере, и мира, вскрикнув, рухнула на землю.